«Это будет очень трудно сделать», — ответил Паганель. «Ведь для индейца совершенно непонятно, что такое географические градусы, а история документа покажется ему фантастической». «Чего не поймет он, саму историю или того, кто будет ее рассказывать?» — с серьезным видом вставил майор. «Ах, Макнабс!» — воскликнул Паганель. «Вы все еще сомневаетесь в моем испанском языке? Попытайтесь, мой почтенный друг!» ответил тот попытаюсь Паганель подъехал к патагонцу и принялся объяснять ему цель экспедиции географу часто приходилось останавливаться из-за недостатка слов а также вследствие трудности передать индейцу некоторые особенности дела и разъяснить ему кое какие чрезвычайно малопонятные для него подробности любопытно было глядеть на ученого он же Силился как можно отчетливее произносить слова и вообще так старался, что под градом катился у него солба. Когда ему не хватило слов, на помощь пришла рука. Паганель соскочил с лошади и стал чертить на песке географическую карту, где меридианы пересекались с параллелями, где были изображены два океана и где проходила дорога на Кармен. Ни один преподаватель еще не бывал в таком затруднительном положении. Талькаф невозмутимо следил за всеми движениями географа. Но по его виду нельзя было угадать, понимает он или нет. Урок географа длился более получаса. Наконец Паганель умолк, вытер струившийся по лицу пот и посмотрел на потогонца. «Понял он?» — спросил Гленнерван. — Сейчас выясним, — ответил Паганель, — но если он не понял, то от дальнейших пояснений я отказываюсь. Талькаф не сделал ни одного движения, не проронил ни слова. Он не отрывал глаз от начерченной карты, мало-помалу сдуваемой ветром. — Ну? — спросил его Паганель. Казалось, Талькаф не слышал этого вопроса. Ученый заметил на губах майора ироническую улыбку.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 Каждое испанское слово «патагонца» географ тотчас повторял по-английски, так что, можно сказать, его спутники слышали ответы как бы на своем родном языке. «Кто же был этот пленник?» — спросил Паганель. «Это был чужестранец, европеец», — ответил Тальков. «Вы видели его?» «Нет, но я знаю о нем по рассказам индейцев»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 тогда Роберт, взяв Талькава за руки, с нежностью произнес «Эзмию падре!» «Суву падре!» — воскликнул патогонец, и взгляд его просветлел. Он обнял мальчика, приподнял его с лошади и принялся разглядывать с удивлением и симпатией. Умное, спокойное лицо индейца выражало сочувствие. Но Паганель еще не закончил своих расспросов.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 — ответил Талькав. — Вблизи того пути, по которому мы следуем? — Да. — А кто такой этот косик? — Он вождь индейского племени Пауиучи. Человек с двумя языками, с двумя сердцами. То есть он хочет сказать, что этот вождь — человек фальшивый на словах и на деле, — пояснил Паганель, предварительно переведя дословно это красивое образное выражение. «А сможем ли мы освободить нашего друга?» — спросил, обращаясь к проводнику географ. «Быть может, если он еще в руках индейцев». «А когда вы о нем слыхали?» «Давно. С тех пор солнце уже два раза посылало пампасам лето». Радость Гленервана не поддавалась описанию. Время, указанное патагонцем, совпало с датой документа.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 Но из слов Патагонца несомненно вытекало, что среди индейцев шел разговор о европейце, попавшем к ним в плен. Время, когда это произошло, место, где находился пленник, даже образная фраза Патагонца о его отваге, все очевидно относилось к капитану Гранту. На следующий день, 25 октября, наши путешественники с новым воодушевлением Продолжали свой путь к востоку. Ехали они по печальной, однообразной, бесконечной равнине, на местном языке, носящей название «травезиас». Глинистая почва вследствие действия ветров представляла собой совершенно гладкую поверхность. Нигде не видно было не только камня, но даже камешка. Они попадались только на дне какого-нибудь бесплодного пересохшего оврага или по берегам прудков, вырытых руками индейцев. Изредка встречались низкорослые рощи с черноватыми верхушками. Там и тут среди них проглядывали белые рожковые деревья. Мякоть их стручков сладка, освежающая и приятна. Показывались рощицы фисташковых деревьев, ханаров и всевозможные виды колючих кустарников сухость которых говорила о начавшемся бесплодии почвы. День 26 октября был утомителен. Нужно было поскорее добраться до Колорадо. Лошади, погоняемые своими всадниками, неслись с такой быстротой, что в тот же вечер отряд достиг красавицы реки Пампасов. Индейское название ее — Кобу-Лебу, что значит «Великая река».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 Паганель, как географ, прежде всего счел нужным искупаться в ее окрашенных красноватой глиной водах. Он был удивлен глубиной реки. Явление, объяснявшееся таянием снегов под влиянием летнего солнца. Ширина реки была к тому же так велика, что лошади не в состоянии были ее переплыть. К счастью, двигаясь вверх по течению, Наши путешественники вскоре обнаружили висячий мост, сделанный по индейскому способу, из сплетенных гибких палок, скрепленных ремнями. Благодаря этому мосту маленькому отряду удалось перебраться на левый берег, где он расположился лагерем. Прежде чем уснуть, Паганель задался целью точно определить местонахождение Колорадо. Выполнив это, он самым тщательным образом нанес на карту эту реку. За отсутствием Яру Джангбучу, вдали от него не низвергавший свои воды с тибетских гор. Следующие два дня, 27 и 28 октября, путешествие продолжалось без особых происшествий. Перед глазами были все те же виды, та же бесплодная почва. Кажется, нигде нельзя было встретить более однообразный пейзаж, более невзрачную панораму. Между тем, почва делалась все влажнее. Приходилось перебираться через затопленные водой низины, так называемые Канадас, и через никогда не пересыхающие мелкие лагуны, Эстерас, заросшие водяными травами. Вечером лошади остановились у большого озера Ланквем вода которого содержит очень много минеральных веществ, поэтому индейцы зовут его Горьким озером. В 1862 году оно было свидетелем жестокой расправы аргентинских войск с туземцами. Здесь наши путешественники расположились, как обычно, лагерем, и ночь прошла бы спокойно, если бы вокруг не было обезьян и диких собак, Эти шумные животные, терзая, видимо, в честь европейцев, их уши, исполнили одну из тех диких симфоний, которую, быть может, и одобрил бы какой-нибудь композитор грядущих лет.